Британия. Спустя некоторое время однажды вечером мистер МакАртур пришел в гостиную, где я находилась, и присел на краешек кресла, всем телом подавшись вперед, с явным намерением в чем то меня убедить. Скажите, ка миссис МакАртур», — учтиво начал он. За что здесь народ готов отдать любые деньги? Я знала, что в его вопросе содержится подвох, и если отвечу неправильно, Он будет недоволен. Но я вместе с тем понимала, что увильнуть от ответа не удастся. Он от меня не отстанет. Ну, за муку и топоры, предположила я. За обувь, горшки, табак, гвозди, веревки». Я перечисляла собственные потребности. За чай и сахар, да собственно, за любые товары. Вот именно. Возбужденный он откинулся в кресле, барабаня пальцами по подлокотнику. Эмена это болтают между собой те гнусные алчные капитаны. Везите в Новый Южный Уэльс, как вы выразились, любые товары и назначайте за них любые цены, у вас все купят. Мой муж не преувеличивал. В те считанные разы, что в нашу бухту заходил какой-нибудь корабль, возникал безобразный ажиотаж. Те, у кого имелись деньги, офицеры и некоторые другие, скупали товары по совершенно бесстыдным ценам, которые заламывали капитаны. Ведь кто знает, когда придет следующее судно. Но общая масса колонистов, досрочно освобожденные осужденные, поселенцы, мелкие фермеры продолжали обходиться малым. Мистер МакАртур вскочил с кресла и забегал по комнате, перескакивая с ковра на деревянные половицы и обратно, отчего его шаги звучали то громко, то приглушенно. Значит, мы, офицеры, должны сами зафрахтовать судно и отправить его на мыс Доброй Надежды", сказал он. "Взять в продажу товаров в собственные руки, нарушить монополию этих грабителей". Я вздохнула, намереваясь заметить, что они просто вместо одной монополии установят другую, но мой муж не давая мне рта раскрыть, продолжал свою мысль. "Имея в нашем распоряжении целое судно товаров на продажу, мы просто обречены на успех. Мы с ним оба подумали про долг в 500 фунтов. Мистер МакАртур сам вызвался внести самый крупный взнос, взяв деньги из полковой казны, разумеется. Он будет вести учет, осуществлять надзор за продажей товаров, распределять прибыль. И уж, конечно, не применит отщепнуть от каждого куска пирога где-нибудь снизу, чтобы никто не заметил. Может, мистер Маккартур и внук самого Лерда Аргайла, но если содрать с него все его высокомерие, вашему взору предстанет сын лавочника для которого на первом месте только прибыль и убыток. Была лишь одна трудность. Как и любая деятельность в колонии, осуществление плана требовало разрешения губернатора, а он по условиям должности не имел на это права. Уайтхолл нас счет дал четкие указания. Губернатор не вправе заниматься торговлей и позволять это делать другим в зоне влияния Остинской компании. Но мистер МакАртур был уверен в успехе своего предприятия. С надлежащей скромностью он объяснил, в чем заключается подлинная гениальность его плана. Они сыграют на сердечной доброте губернатора. В колонии до сих пор царили голод и нужда. Мужчины и женщины, обессиленные от недостатка питания, валились с ног прямо на улице. Столь великодушный человек, как губернатор, не мог отказаться от предложения доставить в колонию судно с припасами. Помените мое слово, он уступит, уверенно заявил мой муж. А нарушив инструкции, он станет уязвим. Последнее слово он произнес с наслаждением, смакуя его на языке. Мистер МакАртур продолжал расхаживать по комнате. Огонь, пылавший в камине, отбрасывал блики на его лицо, по которому скользили тени. Он раздвинул губы в хищной улыбке, и я заметила блеск слюны на его зубах. Он, окажется, у меня в руках и не сможет отказать нам в резонной просьбе. Например, пожаловать пятьдесят акров земли в парамате», — сказала я. Мистер МакАртур бросил на меня удивленный взгляд, в котором сквозило презрение. "Моя дорогая жена, у вас совершенно нет авантюрной жилки. Пятьдесят акров, Сто акров, не меньше". Он осклабился от удовольствия, обнажая верхние клыки. А может, 200?